Около нее и Алены выселись две солидные горки белья. Манюня по-прежнему стояла голой. — А у меня запал электрический, — похвасталась Ега. — Адская машинка называется. Ну, мы пошли. А где мой лом? Гномики подали ей лом, и ведьма, опираясь на него как на клюку, пошатываясь под тяжестью груза, покинула камеру царевны. Следом семенила вереница гномов с такими же мешками на плечах. Последним покинул помещение прораб. Он по опыту знал, что каждая затея яги выливается в очередное дополнительное соглашение и упускать такой случай не забирался. «Думаешь, на этот раз удастся?» — с любопытством спросил он, Боевую старушку, Двигавшуюся в сторону кабинета Кощея. «Будь спак, гарантия почти сто процентов!» Пропыхтила яга. Печенка мечою!» э -э, «Последний удар наношу!» А Одно яичко Алеша лично сломал, пусто. В другом, который на дубе в сундуке, Липа чистейшей воды. А иначе Кощей туда никого бы не послал, Но не такой он дурак». Раскрывать всем подряд, где его смерть захоронена. Коллекцию его я уже всю перебила, а он все живой, гад. Ну, хорошо, в хранилище давно не заходил. Значит, где его смерть? Где? При нем. И как я раньше-то не догадалась, при себе держит. А где именно? Ох, и бестолковые вы мужики, и все вам надо разжевать. Ведьма уже подходила к кабинету Кощея, когда услышала за спиной чьи-то торопливые шаги. — Чур, я первый, чур, я первый! Срочно дело, не отлагательство. отлагательства! По коридору на всех парах несся шмунк Моисей Давидович, собственной персоной, спеша первым прорваться в кабинет бессмертного злодея. Гномики угрюмо набычились. Они до сих пор не могли простить предприимчивому дельцу инвестиции из их кармана в кощееву аферу. «Стоять стеной!» — коротко распорядилась ведьма. Гномики перегородили проход. «Мое дело важнее». «Что может быть важнее денег?» — искренне изумился Моня. «Только много денег, и еще важнее очень много денег». «Мне срочно нужно утвердить проекты яйца. Эти маленькие жалунишки...» Моня попытался протиснуться мимо гномов и откатился обратно. «Ни в какую не хотят работать без тех документаций, а нам их нужно много и очень-очень много. Спрос растет, как на дрожжах». Ягуся поняла... что этого товарища можно пронять только его же оружием. — А Хочешь, подскажу, как заработать еще больше и не потерять то, что уже имеешь? — Разумеется! — всплеснул руками Моня, немедленно прекратив рваться через заслоны гномов. — Вот скажи, дурья твоя башка, о чем ты сейчас занимаешься? — Но-но, попрошу держаться в рамочках. Я занят самым важным делом в мире — бизнесом. Торговля идет вовсю. Молодильные яблочки, мечи-кладенцы, сивки-бурки, жар птицы. Сейчас вот производство яичек осваиваем. — но, скептически хмыкнула яга. — Вот этими мечами они тебя и отблагодарят. После того, как на Кощее его попробуют... Моисей Давидович заволновался. Видать, подобные мысли его раньше не посещали. «Сюда, кстати, армии движутся, войска иноземные. Бить его будут!» Моня окончательно спал с лица. «Ой, надо кассу брать и валить отсюда прыжками, прыжками!» «Зачем валить?» Грехи замаливай, да еще и подработать на этом. Как — Как? — жадно спросил Моня. «50 — Пятьдесят процентов прибыли от этого дела мои, — решительно потребовала Ега, вспомнив торговые подвиги Алеши. Моня посмотрел ей в глаза и понял, что торг здесь неуместен. — Будет. — Чем около Черного замка занимался, помнишь? Развлечения, продовольствие. Вот, любая армия, хоть своя, хоть чужая, кушать хочет. Сухой паек-то всегда при себе. Разносолы, которые в походе никто не видит. Повозки вслед под красным крестом пустишь, их не трогают. И стриги купоны заодно, кстати, медикаментами подторгуешь. Лицо Мони просветлело, и он немедленно испарился. «Так, от одного придурка избавились. Пошли гасить другого. Что делать, помните?» Гномики кивнули. «Вперед!» Кабинет Кощея за последние дни претерпел серьезные изменения. Афера, завернутая им с Моней Настолько существенно повысило его благосостояние, что вместо каменного стула он лично заказал каменный трон, на котором теперь гордо восседал, изучая эскизы яичек, которые собирался пустить в массовое производство. Кощей с недоумением посмотрел на гномов, деловито пробивавших кирками шурфы под его сиденьем. «А чей-то вы делаете?» — заинтересовался он. Этот как его!» — прораб почесал в затылке. «Экскремент!» — подсказала Ега, запихивая в шурф и динамит. «Во-во!» — обрадовался прораб. «Экскремент! Кстати, стоит фу, копейки! Подпишите, пожалуйста!» Кощей подмахнул договор, потом опомнился. — Два мешка копейки? — Слушай, сети не дергайся, — рассердилась яга. — Видишь, мы делом заняты. — А что за экскри? Ну, как там дальше-то? — Мент, — отмахнулась ведьма, утрамбовывая тротиловые шашки под основание трона. — Проверка на выживаемость в экстремальных условиях. — Ух ты, красиво звучит. — Ну, ладно, проверяйте, только не стучите так сильно, я тоже работаю. — Отставить кирки, — скомандовал яга, — переходим на лопаты. Гномы налегли на лопаты. Замагиченная сталь мягко, как в масло, входила в гранит. Шурфы стали более широкими, и динамита с пластитом туда влезала гораздо больше. Скоро все триста килограмм взрывчатки — Заняли свое место под троном бессмертного злодея. Яга лично установила запал. Гномы начали разматывать провода. — Ох, и затейница ты, яга! — хихикнул Кощей. — Слушай, так как тебе вот этот вариант? Ведьма заглянула ему через плечо, освидетельствовала свидетельствовала эскиз. «Э, — Под хохлому косишь? — Ну? — Ничего, яичко, дешевка, правда. Так в том-то все и дело. Оторвут с руками, а прибыль. ого! Да хоть бы пару брюликов подвесил для порядку. Не выйдет, скорлупа хрупкая. Да ты что, из куриных их делать собрался? Ну да, в новый распишут, и все дела протухнут. пока до клиентов дойдут. Чё ты, черт, не учал. Бессмертный злодей задумался. Воспользовавшись этим, Ега поспешила покинуть кабинет. Закрыв за собой дверь, аккуратно подперла ее ломом и понеслась вслед за скрывшимися за поворотом гномами. «Хорош, отсюда рвать будем!» Ведьма подсоединила провода к адской машинке. Может, подмагичить для надежности, задумалась она вслух, а чтоб покрепче его трахнуло, и снизу, и сверху не помешает. Ега пробормотала заклинание и решительно повернула рукоятку, замыкая контакты. Громыхнуло так, что гномики вместе с Егой покатились по полу. Вороля пламени Из-за поворота вылетела пронзенная ломом дверь и просвистела дальше. — Здорово жахнула, правда? — неуверенно спросила яга гномиков, копошась в куче пепла. — Встать удалось только с третьей попытки. Гномы выдрали свои мощи из гранитных стен и посмотрели на нее так выразительно, что она сразу поняла — Экскремент им не понравился. Прораб сердито тряхнул кипой обугленных бланков. «Это кощаю будет стоить очень-очень дорого», — сурово сказал он. «Если выживет, оплатит», — успокоила гномика Яга. «Пошли, посмотрим, что от него осталось».